послесловия редактора Итак, на русском языке появилась новая книга Роберто Конквиста, автора знаменитого Большого террора, посвящённая одному из самых малоизвестных и самых страшных этапов сталинского террора раскулачиванию, коллективизации и голоду 1932-1933 года. Поражает колоссальный объём фактической работы, проделанной исследователем В библиографию насчитывает сотни монографий, десятки периодических изданий на английском, русском и украинском языках. Поражает не потому, что историку пришлось много поработать. В конце концов, каждый добросовестный исследователь, охватывая большую тему, переворачивает горы материала. В случае конквиста удивительно потому, что ему пришлось грызться в пласты истории чужих и в общем не слишком известных народов. То есть каждый факт, который нам уроженцем той страны, представляется известным с детства или со школы, историку пришлось бы добывать горбом. Сначала узнать про его существование, потом прочитать в источнике, потом сделать собственные выводы. Насколько тяжел и опасен такой труд, видно уже по тексту Конквиста. Как только он отступает, в интересах полноты сюжета, от своей непосредственной и добротно изученной темы, от своего периода, в его книге мгновенно возникают, хотя и третистепенные, но всё же фактически ошибки. Например, Яков накануне о суваждении крестьян среди 36 млн русского населения насчитывалось 34 млн крепостных. Автор явно отождествил понятие крестьянин и крепостной, не учтя, что помимо частно-владельческих, то есть крепостных рабов, в России больше половины крестьян составляли мужики государственные, удельные, кабинетные и прочие, то есть не находившиеся в непосредственной крепостной зависимости от барина. Другой пример. Автор считает, что на Украине со времен Богдана Хмельницкого существовала украинская государственность на протяжении свыше ста лет, вплоть до упразднения гетманства при Екатерине II, в которую якобы вмешивались российское правительство. Нет нужды объяснять российскому читателю, что о подобной государственности можно говорить скорее в польский период украинской истории. Конквесты сам объявляют польский суверенитет над Украиной почти символическим. Что же касается эпохи, начиная с Богдана Хмельницкого, то Гетман провозгласил и ратифицировал в Переяславле сюзеренитет московского царства над своей страной и, следовательно, сам припоручил введение важнейших государственных дел в чужие руки. Москва законно осуществляла процесс, который сюзерены всей Европы творили со своими, столь же неразумными, как Богдан, вассалами. Эта ситуация и привела к тому, что первый же после Хмельницкого Гетман Иван Выговский – поднял восстание против московских сюзеренов и попытался вернуть обратно под куда более мягкую государственную державу польских королей. Итогом казачьего мятежа и явился первый раздел Украины под Днепру с временным оставлением Киева в руках Москвы. Даже формально в этом пункте конквист не прав. Гетманста полностью было упразднено не в 60-е годы, а уже в 30-е годы XVIII -го века. А кратковременное его восстание в 60-е годы на 2 года является актом личной царской милости графу Кириллу Разумовскому за захват им престола в пользу Екатерины и было немедленно отменено царицей, как только выяснилось, что Разумовский всерьёз воспринял дарование чисто почётного титула. Конечно, редактор мог ударить подобные мелкие неточности одним росчерком пера, согласовав их с автором, но мне делать такую операцию не хотелось. потому что в моих глазах они, как ни парадоксально это звучит, лишь украшали книгу, не имея, строго говоря, прямого отношения к проблематике и главному историческим сюжетам, эти мелочи выделяли, оттеняли, какую громадную работу пришлось проделать автору, чтобы поразить даже русского читателя. То есть повторяю, того, для которого эти сюжеты привычны с детства, неимоверным количеством собранного нового материала по избранной теме и главное, анализом документов, которые, как говорится, были у всех на виду, но никто ничего в них не понял. Для меня лично шоком явилось истолкование Конквистом давно со студенческих времён читанного письма Сталина Шолохову. К числу особ достоинств Конквиста я отношу его удивительное чутьё к нащупыванию и истолкованию важнейших подробностей сюжетов которые по какой-то причине остались недоисследованы. Может быть, оно, это чутье, и составляет так называемый талант историка. Вот один из примеров. Компфист уделяет немало места партийным дефинициям для кулака, середняка и бедняка, и со сдержанным британским остроумием иронизирует над попыткой парт-идеологов навести порядок среди сельско-пролетарских овец и буржуазных козлищ. Ему явно неизвестна концепция того из персонажей книги, которого он сам называет самым выдающимся российским экономистом той эпохи, Аве Чиянова. Между тем, изучив жизнь деревни в немгновенном ее срезе, но, напротив, в динамике развития, Чиянов пришел к выводу, что наличие бедняков, середняков и кулаков не в традиционно-крестьянском смысле этих понятий, когда бедняком называли только лодыри и пьяницу, либо несчастного мужика, сраженного болезнями, редкостным невезением и тому подобным, а кулаком того, кто существовал не от земли, а за счёт посторонних и доходных промыслов, а скорее уж партийным в смысле этих терминов. Так вот, Чиянов выяснил, что, видимо, бедняки, средняки и кулаки представляли собой, как правило, разные фазы в развитии одной и той же крестьянской семьи. Молодая пара начинала жизнь, естественно, как бедняцкая, потом появлялись дети, помощники в работе, хозяйство крепло и становилось средняцким. Наконец, дети вырастали, женились, семья получала от мира дополнительные наделы, новые души, становилась зажиточной по-большевистски кулацкой. Потом женатые дети выделялись, и из большой кулацкой семьи возникало несколько малых бедняцких. Таков, по Чичанову, типичный цикл сельской жизни, и этот круг объясняет сложности, путаницу, неразбериху и парадоксы в тех крестьянских категориях, описываемых конквистом. Тех, в которых большевистские теоретики заблудились, как в трех соснах. Кстати, это же объясняет, почему раскулачивание носило такой массовый характер, нанесло такой жуткий удар сельскохозяйственной экономике. Из деревень изъяли не только лучших хозяев, и это, конечно, тоже, но и количественно самые большие и находившиеся на самом пике успешной хозяйственной деятельности трудовые семьи. Конквист, видимо, не знал теорию Чиянова, но тем более чести — что всем ходом своих рассуждений, всеми собранными им данными и о семейном составе крестьян, и о величине их доходов, и о товарности хозяйств, он подвёл читателей к этим выводам. Он поставил перед нами проблему и дал необходимые данные для её решения. Повторяю, Главное достоинство его книги в этом анализе, в той работе ищущей исследовательской мысли, которая делает труд важным и свежим, свежим даже тогда, когда собранные автором факты перестанут быть новинкой для лишённого информации читателя. Здесь мне хочется сравнить её с архипелагом ГУЛАГом Солженицына, художественным исследованием, всё не приходящее гениальное величие которого стало ясно именно тогда, когда собранные писателем факты превратились в общеизвестные истины. Со дня выхода же оты скорби в свет на английском языке прошло два перестроечных года. Появились статьи о голоде Ю. Черниченко, о коллективизации других авторов. Более того, издан первый в истории СССР закон о коллективизации, то есть о праве крестьян на аренду земли. Если бы книга Конквиста уделялась сегодня только публикации новой информации, она бы удачно влилась в поток перестроечной литературы и довольно быстро осела бы на его дне. Но не такая ждёт её судьба, по моему глубочайшему убеждению. В Роберт Конквест, английский автор, о определении национальности автора обусловлено не кровью, текущую в его жилах, но тем, к какому читателю он обращается, с кем хочет общаться на страницах своей книги, кого мысленно видит сидя за машиной или держа в руках перо. Книга Конквеста обращена сначала к англичанам, и во вторую очередь ко всем остальным жителям западного мира. Он хочет разрушить предубеждения, предрассудки и аморальную позицию именно своих, а не российских читателей. Но она оказалась написана так, как выглядит необходимой прежде всего читателю страны, о которой сказ сказывается – СССР. Во всяком случае, так представляется мне, человеку, большую часть сознательной жизни, бывшему российским историком и литератором. Почему? что представляется самым важным, почти шоковым выводом, поражающим даже сегодня, и убежден неизвестным и чрезвычайно важным феноменом для любого российского читателя. Вот он, тройной удар по крестьянству начала 30-х годов, раскулачивание, коллективизация, террор голодом. Не имел никакого положительного социального смысла. Эта фраза означает, что ни один социальный слой в стране, включая и партию, не получил никаких выгод от того, что были ограблены и погублены миллионы людей. Разве что считать выигравшими Кагановича, унаследовавшего место Бухарина, Молотова, перенявшего должность у Рыкова, Шверника, сменившего Томского, Хрущева, постепенно прибравшего к рукам углановские функции и еще кучку политических дельцов, сделавших на этой катастрофе свои карьеры». Конквист справедливо отмечают, что не только сторонники Сталина, но и все его противники видели в тройном ударе по мужику некий огромный замысел, некую, пусть и сатанинскую цель. В СССР и на западе сторонники Сталина до сих пор говорят, что ценой этих миллионов жертв удалось форсированными темпами превратить Россию в великую индустриальную державу, благодаря чему и была одержана победа над Гитлером, и это обеспечило конечное спасение российской нации и всего мира. Именно по всему мифу книга Конквиста и наносит убийственный удар, попадая в центральный поток буршующих сегодня в Союзе дискуссий. Автор, опираясь на данные, опубликованные советскими экономистами типа Барсова истолкованные западными специалистами вроде Миллера, пришедший к выводу, что если брать не частую циферь, количество зерна, отобранного государством мужиков, а соединить все суммы, весь баланс расходов и доходов советской казны в совокупности – Выразится поражающее вображение картина. Не только сельское хозяйство в общем итоге не дало казне за счёт реквизиции через колхозные каналы дополнительных средств для развития промышленности, оно поглотило, пусть и небольшую часть государственных долгов, даже сверх того, что у мужиков удалось отобрать. не только в социальном, значит, плане, когда в убытке следует занести гибель миллионов людей, то есть потенциальных мастеров урожая, как их называет сегодня советская пропаганда, то есть подрыв самой основы сельского хозяйства, но даже в плане примитивном, бухгалтерском, когда на одной половине страницы записаны доходы вследствие отобранного у производителя урожая, а на другой расходы на создание штатной администрации там, где её раньше не было и не было в ней нужды. или на машины, которые заменили уничтоженную тягловую силу, или на капитальные вложения в новые хозяйства взамен разрушенных старых. И когда подбивается общий итог казённых расходов и доходов, то выясняется, что и чисто по бухгалтерски уничтожение миллионов людей принесло их положам небольшие убытки. Или другой расчёт когда на одну половину занесли доход от награбленного кулацкого имущества, а на другую какой-то западный исследователь догадался занести примерный подсчёт расходов на депортацию миллионов людей, которые ведь не только перестали давать государству налоги и продукты, но напротив, пусть впроголодь, но их приходилось кормить пайкой, пока они не построят собственные дома, кормить вновь созданные комендатуры и прочих паразитов. И так далее. И вдруг выясняется, что расходы-то на депортацию едва ли не превысили доход от грабежа кулацкого имущества. Короче говоря, если и была создана новая индустрия в СССР 30-х годов, то вопреки коллективизации, а не благодаря ей. По всяким случаям в бухгалтерском аспекте этой проблемы. Не могу удержаться от рассуждения, уводящего несколько в сторону от прямого сюжета конквисты, но являющегося своеобразным продолжением его. Нео-сталинисты видят огромную заслугу Сталина в том, что благодаря его политике СССР выиграл войну против Гитлера. Но ведь на самом деле, и это становится ясным, когда в полную меру познаешь Запад здесь, за кордоном, войны, скорее всего, просто не было бы, как, возможно, не было бы и Гитлера у власти, если бы не политика Сталина. Советские политологи справедливо видят важнейшую причину гитлеровских успехов в ошибочной политике западных демократий. В блинкенской политике умиротворения агрессора с целью повернуть его волчью пасть на восток и стравлить с Сталиным. Они называют такую политику предательской по отношению к коллективной безопасности в Европе и тем и оправдывают Сталина, в свою очередь, предавшего собственных союзников и заключившего договор с Гитлером. тем более что Красная армия в результате репрессий 1937-1938 годов стала практически не боеспособной для серьёзной войны в Европе. И ей действительно требовалась некоторая передышка. Но при этом забывают, что западные политики, вроде Даладея и Чемберлена, тоже рассматривали безопасность Европы в комплексе И уничтожение командного состава РККА воспринималось им не как внутренние лишь дела СССР, а как колоссальная военная победа Гитлера, выведившего без единого выстрела из строя едва ли не треть или более вооружённых антигитлеровских сил в Европе. Минскицкая политика осуществлялась в атмосфере колоссального военного поражения антигитлеровских стран. Когда лидерам западных демократий хотелось схватиться за якорь примирения, предложенный уже победоносным Гитлером, ликвидировавшим руками Сталина одним махом почти весь Восточный союзный фронт. Не следует забывать, что только нам казалось, будто весь мир обманули московскими процессами, как и множество советских граждан. На самом деле, политические лидеры западных стран не могли не знать, что люди, уничтожаемые в СССР, точно не были их агентами. Уж в том-то их не могли убедить ни Вышинский, ни Бернард Шоу. Они-то знали, кто на них действительно работает, а кто нет. Кроме того, имея информатором у руководителя германской военной разведки Канариса и других высших офицеров Вермахта, руководители западных стран отлично знали, что подсудимые на московских процессах и все прочие сталинские жертвы, ликвидированные одновременно с ними, не были германскими агентами тоже. Таким образом, верить московским прокурорам могла разве что наивная общественность, но европейские политики уже тогда знали правду. Сталин уничтожает в чудовищных масштабах собственный народ. На эти мысли меня навело то место в тексте Конквиста, где он рассказывает о корреспонденте Нью-Йорк Таймс в Москве англичане Дюранте. Будучи бесспорным дезинформатором читателей газеты, в которой он официально работал, Дюранти, оказывается, одновременно давал вполне достоверную информацию британскому посольству в Москве, и посольство, а вместе с ним и правительство его величества ни в коем случае не запоздались насчёт сути и масштабов происходящего. Об этом нам тоже сообщает Conquest, анализируя рассекреченные сегодня тепеше посольство в Лондон. Отсюда явствует, что уже с начала 30-х годов Сталин и его помощники выглядели в глазах правителей Европы жуткими преступниками и убийцами миллионов советских граждан. Стоит ли негодовать, что эти западные политики пытались отодвинуть опасность войны от своего порога, стравив два самых преступных правительства мира между собой? Эти европейские деятели, безусловно, ошибались. Их политика оказалась близорукой, неумной, спора об этом нет, Но нельзя же забывать о той огромной доле вины за Мюнхен политических дельцов, которые создали СССР такую жестокую международную репутацию и вдобавок уничтожили собственную армию, совершив тем самым преступление не только против своего народа, но и против своих же европейских коллег по системе коллективной безопасности. что я не придумываю такой вариант задним умом, что он обдумывается уже тогда современниками этой эпохи. Доказывает недавно опубликованной в Знамени фразой маршала Поселевского насчёт того, что не будь 37-го, не было бы и 41-го. А сегодняшняя литература ветланщиков добавил: если бы не было коллективизации, не было бы и лета 41-го. С другой стороны, западные социологи, особенно мигрантские, усматривают некий социальный смысл коллективизации в том, что после неё вся без исключения частная собственность попала в государственные руки, и это-то позволило Сталину создать в СССР тоталитарный режим. Нет нужды опровергать эту концепцию, когда на наших глазах существовали тоталитарные режимы в Германии и Италии 30-40-х годов с нетронутой частной собственностью. Конечно, управлять страной, когда вся собственность захвачена государством, проще. Это требует как бы меньшего искусства от политика. Но зато ведь и невыгоднее. Многочисленные экономические рычаги одновременно связывают руки политическому руководству. Еще одно. В восторге неосталинистов по поводу превращения страны из аграрной в индустриальную выглядят со стороны невероятно наивными. По сути, они сводятся к тому, что великая нация, оплододавшаяся несчастливыми природными людскими ресурсами и многочисленными талантами, могла, оказывается, развить своё хозяйство в современный лад только потому, что во главе её вдруг оказался гениально одарённый практической сметкой, но всё же лишь безмерно волевой и расчётливый палач, который печом своего гнева загонял Россию в индустриальную революцию. Между тем, конквист доказывает что любой из возможных альтернативных лидеров России понимал необходимость индустриализации, и споры между ними шли лишь о темпах, а сбалансированности ресурсов, о сбалансированности ресурсов и инвестиций, и о возможностях получения источников для её развития. Автором мимоходом разоблачает мифы, запущенные в советское общество ещё при Сталине. Яков Бухарин был противником индустриализации, или наоборот, Яков и Троцкий, Зиновьев и Каменев были сторонниками беспощадной политики по отношению к крестьянам. Из этого диссиденты раньше делали вывод, а некоторые мыслители выводят и теперь, будто Сталин просто украл и осуществил на практике троцкистско-зиновьевскую программу. Оказывается, Бухарин ясно понимал необходимость индустриализации, и Троцкий с Зиновьевым и Каменевым вовсе не планировали ликвидации кулачества как класса. Всем им было ясно, что за индустриализацию страны необходимо заплатить населению. И, конечно, главный счет должен лечь на плечи самой значительной его группы – крестьянства. Однако эта ситуация не требовала обязательного разорения села, как доказывает тот же «Конквист». И японские, и даже царские премьеры Витты и Столыпин давали возможность развиваться сельскому хозяйству с тем, чтобы излишки средств выдаивать из него в виде земельной ренты и налогов и тратить на развитие необходимых государств и индустриальных проектов. Кроме того, существовал еще один рациональный опробованный Россией путь – инвестиции иностранных капиталов. Правые и левые спорили между собой о том, какой вариант из возможных путей развития был выгоден, но и те, и другие не собирались покушаться на НЭП. И в этом смысле Сталин был абсолютно прав, утверждая истинное сходство позиций сочиненного им право-троцкистского блока. Еще одно соображение – до сих пор утверждают, что, несмотря на всю его жестокость, сталинский план индустриализации и коллективизации был жизненно необходим в СССР ввиду ограниченности сроков модернизации страны перед лицом грозящей войны. Анализ конквиста полностью опровергает эту концепцию нео-сталинистов. Ведь если сельскохозяйственная разруха привела к тому, что не только нельзя было перекачивать средства из села в город, но, напротив, сельское хозяйство стало убыточным, значит и промышленность тоже не могла не понести неизбежных при этом потерь. Если из общей экономической сферы изымали тогда всех честных руководителей экономики, которые, как доказывает тот же Конквист, великолепно понимали реальные возможности развития промышленности, если разрушали комплексные планы индустриализации и развития, то стоит ли удивляться, что эпиграфом к этим главам Конквиста можно спокойно ставить фразу Солженицына из архипелага Гулага: будет же кто-нибудь скоро писать и историю техники этих лет? оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в 4 года узнаем мы тогда сколько народного богатства и сил погибло впустую узнаем как все лучшие проекты были загублены а исполненных худшие и худшим образом такая книга ещё не написана но краткие её тезисы содержатся уже в «Жатве скорби В этом месте статьи, где говорится о потенциальной реальности права троцкистского блока, даже если организационно он, по-видимому, не существовал, мне, еврею и израильтянину, хочется отметить некий третистепенный в книге истории, но интересно лично мне, как писал Твардовский в Теркине, «Что ж, а я не человек?» Сюжет с теми украинскими и европейскими деятелями культуры и политики, что поддержали во второй половине 20-х, в начале 30-х годов политику украинизации. Зачем Сталин, деятель с поразительным практическим чутьём политика, дал указание её проводить? Этот вопрос всё ещё ждёт своего исследователя, как и то, почему он для такой цели выбрал именно Кагановича. Но как бы то ни было, Каганович не только выполнил заказ босса, но и сумел привлечь к этому делу значительные силы украинского еврейства. Сюжет оставлен у конквиста без продолжения. Но вдруг, через несколько глав, возникает его история разгром украинской культуры и уничтожение самых опасных очагов предательства, некий троцкистско-националистический блок. Достаточно немного копнуть в источники, и обнаруживаешь, что троцкистами обозначали на Украине евреев, а националистами украинцев, блоком же их возникший реально союз по развитию местной культуры на украинском языке. В подвалах УкрГПУ и НКВД и на заснеженных полях Воркуты нашел бесследный конец этот социалистический эксперимент. И только короткое замечание конкурса о реальной близости, вопреки укоренившимся мифам правых и левых, заставило меня поинтересоваться. Что же это за такой троцкистко-националистический блок? И вдруг обнаружишь неизвестную почти никому страницу истории моего народа? Главным отрицательным персонажем Конквиста, несомненно, является Сталин. И тем выше следует оценить объективность авторов. В его изображении Сталин – человек, который, как никто из его современников, умеет чувствовать, на что реально способно, чего в действительности хочет и что может осуществить его партия. Он умеет чувствовать настроение руководимого им общества и с изумительным чутьем использовать их в своих интересах. Он повёл за собой партийных ветеранов типа Кирова и Калинина, он вдохновил многих идеалистов типа Петра Григоренко или Льва Капелёва. И если политика есть искусство возможного, то именно Сталин, в отличие от своих коллег, понимал и чувствовал, что возможно и нужно его партии делать. Он умел играть на её идеалах и предрассудках, темпераменте и молодости. Он первым понял, что марксистская теория не соответствует реально возникшей в СССР исторической действительности, но он же первым понял, что отказ от неё означает политическое самоубийство партии, которого она вовсе не желала. Поэтому он отверг перманентную революцию Троцкого, истинную революцию, потому что ничем, кроме неудачи, она и не могла завершиться, и он же отверг прагматические оценки Бухарина. Потому что если остаться прагматиками, тогда невольно и неизбежно возникает знаменитый вопрос: зачем мы убили царя и господина Рябушинского? Ведь прагматично развивать страну могли и члены учредительного собрания. Для этого большевики вовсе не нужны. И Сталин во всяком случае конквиссский Сталин изобретает ту перманентную революцию, которая привлекает к нему левых идеалистов, революцию развивающуюся перманентно, но только в одной стране. В Советской России перманентно изобретаются муляжи врагов. Кулаки, подкулачники, украинские, прочие националисты. Каждый год возникают все новые и новые враги народа и шпионы-вредители, на борьбу с которыми и мобилизируется революционная энергия массы. Троцкову и не снилась подобная перманентность, обращенная на собственный народ. Здесь у меня снова возникает параллель с нацистами, которые уничтожали евреев, уже изгнанных ими из науки, культуры, бизнеса, уже загнанных в гетто, уже лишённых голодом и террором политической воли, истребляли уже без всякой выгоды для нацистов. Наоборот, истребление евреев приносило во время войны ужасный вред. Ведь истреблялись рабочие руки, занятые на военных предприятиях, отвлекались немцы с фронта на карательные функции, креплой изоляции рейха в мире подрывалась мораль граждан гимнойщей Германии, до которых как-то доходили сообщения о преступлениях нацизма. Выгод не возникало никаких, даже от гипотетического наличия некоего врага для сплачивания нации, о чем и шла речь в начале движения. Германия тогда вела войну со всем миром, и реальный ее враг действовал на Востоке и Западе. Но инерция германской революции и нацизма двигала Гитлером, Гиммлером и их подручными. Сравнение советской ситуации с нацистской придумано мной не случайно. Оно постоянно присутствует в книге Конквиста. Точно так же и Сталин вёл свою партию на борьбу с перманентно возникавшими ему лежами врага, с придуманным кулаком эксплуататором, с мужиком-итальянщиком, с украинскими лингвистами, с русскими писателями, еврейскими врачами и военнопленными всех национальностей. Только в отличие от Гитлера, он не стал рискованно осуществлять перманентку во всемирном масштабе, а обрушил её на собственных подданных и потом вышел победителем из игры. А если ценой его победа оказалась жизни по конквисту 20 миллионов соотечественников, это только до войны. Что ж, как пелось, нам нужна была одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим. И здесь конквист примыкает к взглядам Александра Зиновьева, который ненавидит Сталина с юных лет, одноимённо и бесстрашно признавался. Сила этого лидера состояла в том, что он какой-то гранью выражал дух революции, дух революционной партии, то есть, согласно этимологии этого слова, дух части своего народа. Простой и лживый выглядела бы российская история последних семидесяти лет, если бы все кошмарные преступления, описанные в книге Конквиста, творило бы просто сборище подонков, возглавляемые величайшим негодяем историей. Нет! Нет! Все это было куда страшнее, потому что ни у какого обычного бандита не хватит ни воли для совершения подобных преступлений против человечества, ни исполнителей для них. Конквист не занимается дешевым обличательством, он выявляет корни исторических явлений колоссальных масштабов, что описаны в обеих его книгах «В жатве скорби» и «В большом терроре» стали возможны только потому, что были оправданы и, более того, признаны идеологией. Марксовская схема не случайно родилась в Европе XIX века, и уж тем более не случайно они получили неслыханную популярность во всём мире. Они в значительной мере отразили чувства народов, верших тяжёлую борьбу за своё повседневное существование, причём в условиях, когда освобождение от непосильных тягот, казалось, уже озарило исторические горизонты. Именно лучшие люди планеты, захваченные мечтой построить царство Божье на земле, стали адептами нового учения из хатологической схемы немецкого философа само ни научные в его системе как раз и воспринимались как новая тора. Это был вит религиозного увлечения масс, наподобие того, которое охватило трудовые массы Израиля в первом веке нашей эры. Сравнение принадлежит отцу Сергею Булгакову. И как в ту эпоху выбивались теперь исключительно решительные бойцы, заклинавшие свои народы: "Маркс сильнее бога", как некогда их предшественники возглашали: "Бог сильнее Рима". И силы своих кинжалов, их ведь некогда и прозвали секарями, то есть кинжальчиками, побуждали неповоротливых крестьян к свободе. Некогда так погиб на алтаре своей эсхатологии древний Израиль, а в 20 веке на алтаре марксистской эсхатологии кинжальчики всех народов мира принесли в жертву свои народы. Это ведь и называется тоталитаризмом, ведь не обязательно марксистским, можно и нацистским, и хаменейским, и прочим. Когда люди жертвуют собственную совесть, ум, честь кому-то вне себя, вождю, партии, государству, взамен такой человек получает ощущение всевласти от причастности его к рзац божеству, к идолу, по бекону. Мучение маркса всесильно, потому что оно верно. Помните слова. Вот цитируется Конквистом типичное для той эпохи высказывание экономиста, академика Струмилина. Наша задача состоит не в том, чтобы изучать экономику, а в том, чтобы изменить её. Нас не связывают никакие законы. Нужно ли вспомнить рядом вечно цитировавшиеся слова Мечурина относительно законов природы. Естественно, когда войско товарища Сталина устремилось на штурм законов и природы и общества, нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. Оно ощущало себя поюющим со всем миром. А на войне как на войне. И если враг, в частности, собственный мужик не сдаётся, его уничтожают. Часто если сдаётся тоже, потому что нет охоты и времени возиться с тягощающими войска колоннами пленных. Но такое войско неизбежно обречено на историческое поражение, как бы ни экспериментировать по ходу истории на живом теле нации, подобно конквисттовскому Ленину, как бы не преодолевали косность исторической материи беспрецедентным в истории насилием. подобно конквистскому Сталину, законы природы и общества одолеть невозможно. Вот почему действия Сталина, руководимые им партией, были не только преступными. У истории вообще говоря сложные отношения с преступлением, и нередко именно великие преступники становятся её кумирами, даже в среди жертв. Вспомним Александра Македонского, ставшего эпическим героем в Средней Азии, или Тимура, воспетого окравленным Востоком. «Нет. Эти действия были ошибочными. Они не приносили реальных выгод никому, даже самой партии. Это хуже, чем преступление. Это ошибка». Слова Телли Рана в убийстве герцога Энгиенского. «Надо отдать партии должное. Многие в ней почти сразу это поняли. Конкрес в доказательство цитирует Бориса Пастернака. Мне же хочется добавить к нему свидетельство высокопоставленного коммуниста, общавшегося почти исключительно с тогдашней высшей номенклатурой». Заведу то ещё Ближневосточным отделом коммтирна Иосифа Бергера, железникова Берзелая с 1932 года, когда, по заявлению Сталина, коллективизация увенчалась блестящим успехом, а по мнению почти всех остальных, кончилась грандиозным провалом. Курсив мой. Первые не скрывали в частных беседах своего мнения по этому вопросу. Гениальность Сталина как политика заключалась в том, что он первым чувствовал любую угрозу для своей власти и находил нередко парадоксальные средства для парализации этих угроз. Для спасения от тех партийцев, которые помнили предостережение правых и потому понимали, какой катастрофе он привел в страну, Сталин успел использовать те силы зла и ненависти, которые партия разожгла в обществе. Он протянул свою царственную руку поверженным. «Сын за отца не отвечает!» и позвал их на службу, мстить былым мучителям и вообще любым врагам нового босса. Миллионы этих вытолкнутых из деревень пареньков составляли самый мобильный слой общества, давно выломанные из старого гнезда и готовые на любое употребление. Многим из них вождь доверил важную функцию — отомстить обществу, которое допустило или даже активно содействовало гибели их отцов и односельчан. Руками сирот и древних, лишённых родителей, то есть тех людей, кто, естественно, должен был прививать им мораль, честь, воспитать совесть. Но ВКПБ отныне они в своей столовой имели возможность выбирать в меню один набор блюд из целых трёх возможных. Цинский Тюрин, тоже жертва крестьянского потока, скажет про поток 37-го. «Есть ты, Создатель на небе, долго терпишь, но больно бьёшь». Я потому упомянул про этот аспект книги Конквиста, что именно наследники жертв крестьянского потока позже стали главными защитниками памяти положа собственных родителей. Я не ошёл их и только говорю, но прежде всего Конквистам, первым или одним из первых наряду с Михаилом Алексеевым, рассказывавший в литературе о терроре голодом, потом с гордостью признавался, что именно он тоже первым после хрущёвских гонений на Сталина вославил вождя в литературе. Его даже называли официальным биографом Сталина. Раскройте первый попавшийся номер нашего современника, и вы даже сегодня, когда это отнюдь не поощряется, видите в журнале, сделавшем упор на русскую народность, упоминание, что Сталин был прав, вернее, других трактовал Ленин. В середине двадцатых годов, а потом ошибался лишь потому, что, подобно Троцкому Бухарину, был махистом, а Кузьмин? Или воркотню в ответ на критику сталинских достижений, вроде московского метро, которое сравнивается с тоже ведь неправильно и антиинженерно построенным Санкт-Петербургским? Не хочется вступать в бесплодный спор о том, что в свое время мы неправильно строили, неправильно воевали, Всеволод Сахаров». Нет, я вовсе не хочу легнуть лишний раз этих авторов, оперевшись на текст Конквиста. Повторяю, именно они и им подобные некогда с тем же мужеством решались поминать террор голодом, как сегодняшние защищают сталинские заслуги. Мне видится здесь важный феномен. Сталин действовал не сам по себе, он выражал волю партии наиболее простым и убедительным способом, а воля партии тоже не возникала на пустом месте, она являлась отражением каких-то кубинных тенденций во всяком случае у значительной части народа. И нельзя не согласиться с Виктором Остафьевым, одним из самых значительных сегодня писателей, который иронически отозвался о критике Сталина в процессе сегодняшней перестройки, назвав её чем-то вроде граммоотвода. А может быть, удастся самим чище выглядеть. Сила конфликта, мне кажется, состоит в том, что он показал с точки зрения тех идей, тех ценностей, которые победили в конкурентной борьбе идей и ценностей в русском обществе XX века. В числе средств борьбы имелись, конечно, и сила оружия, и сила террора. Сталин являлся наилучшим выразителем партийных идей. Его победа была не случайна. Он стал подлинным вождем партии, которую, правда, потом сам уничтожил и заменил другой. Подлинным вождем, который тоже был. Но партия тоже выражала важные тенденции народной воли. Именно об этом все время пишет в эмиграции Зиновьев. И критика Сталина, как какого-то извращенца ленинских идей, бесплодна. Она действительно призвана стать громоотводом, по слову Оставьева. Поэтому-то главную мишенью конквиста является именно идеология общества, позволившая ему стать ареной самых страшных наряду с нацистскими преступлениями XX века, а вовсе не товарищ Сталин и его верные соратники. Долг требует от меня сказать о том, что я считаю недостатками монографии Конквиста. Но сначала о критике, появившейся в советской печати в третьем номере вопросов истории за 1988 год, помещена небольшая статья автора В обмен у той иностранницы Кровавого посева, известного советского историка крестьянства Данилова, где он в пух и прах разносит подсчёты конквистом жертв коллективизации и террора голодом, при этом он якобы защищает честь и достоинство современного СССР от клеветнических нападок из-за рубежа, явно имея в виду мысль конфликта из эпилога по поводу современного состояния дел в советской идеологии. Нельзя придумать худшее унижение для сегодняшнего СССР, чем статья Данилова. крупнейший, известнейший советский историк, специалист по данной проблеме, не может противопоставить данному конквесту ничего, кроме других подсчётов, сделанных опять-таки не им, а другими иностранными специалистами, учёными из школы Эггакара, то есть объективистами. На глазах у советского читателя иностранцы спорят о важнейших для него проблемах, Данил сам упомянул, что десятки раз спрашивали его студенты на лекциях о 10 миллионах погибших в начале 30-х годов, а самый крупный российский исследователь по данной теме всего-то и может, что цитировать иностранцев и присоединяться к одной из спорящих сторон. По неволе вспомнишь горькие слова всего того же оставьева. Дали у нас возможность выступить зарубежным общественным деятелем, зарубежным философом, и они чёрным по белому писали: "Мы знаем, а вы не знаете". И это действительно так. Кто прав, а кто ошибается в споре демографов Запада, мне, не специалисту, судить трудно. На первый взгляд, аргументы противников конквиста поражают непониманием. Они не тем, что говорят, голод ведь царил на территории, где проживало 77 миллионов человек, а на Украине жило всего 30. Значит, он не носил специфически антиукраинского характера. Разумеется, голодали все или почти все. Недавно бывший первый секретарь ЦК Беларуси Мазуров в книге воспоминаний "Незабываемое" сообщил, что в 1932-1933 годах голодала вся Беларусь. Я очень хорошо помню, как отец моего друга, старый ленинградец, вспоминая годы первой пятилетки, вдруг сказал: "Как мы голодали, боже, как мы тогда голодали". Или прочитайте книгу Гусарова. Мой папа убил Михаильса. где сын видного партийного функционера сообщает о внезапно свалившейся на их семью богатстве после того, как его папа стал первым секретарём Свердловского обкома ВКПП. Отныне они в своей столовой имели возможность выбирать в меню один набор блюд из целых трёх возможных. Но от голода до террора голодом дистанция громадная. Убивали голодом всё-таки не всех, а только во вполне определённых регионах. и о 30 особой положении Украины или, скажем, республики немцев Поволжья можно примерно с теми же основаниями, как о 30 геноцид еврейского еврейства на том основании, что среди уничтоженных Гитлером евреи не составляли даже половины, примерно 6 млн убитых из общего числа в 14 млн. Тоже ведь логика. Разумеется, всегда возможны разногласия в подсчётах жертв террора. Вот типичный пример. Канквис зачисляет в жертву террора 3,5 млн крестьян, высланных в ходе коллективизации и позже уже в ссылках, заключённых в лагеря и не вышедших оттуда. А его противники спокойно могут отрицать эти миллионы, ведь тех людей в лагерях никто умышленно не убивал, они сами поумирали, причём в разные и даже часто более поздние, чем 1939 год даты. Некоторые, наверное, дотянули аж первую десятилетку и получили вторую. Это тот же вопрос, что возникает при подсчёте гитлерских жертв. Например, можно ли считать Анну Франк жертвой гитлеровцев? Её ведь не загнали в газовую камеру, она умерла от тифа, то есть от естественной причины. Не имея права вмешиваться в спор специалистов и демографов, я всецело, как рядовой читатель, присоединяюсь к методике Конквиста, а ведь разница при подсчётах, если учесть эти жертвы, достигнет нескольких миллионов человек. Разумеется, в почёте Конквиста имеется уязвимое место. Он вынужден опираться на официальные советские данные и на официальные цифры в официальных речах советских лидеров. А нам известно, как они лгут. Но ведь и его оппоненты опираются на те же советские данные. Других просто нет». Очень смешно выглядит Данилов, когда одобряет оппонентов конквиста за то, что они якобы используют данные советских ученых, а потом в финале вдруг признает, что сложность проблемы состоит в том, что советские специалисты над проблемами демографического развития СССР в 30-е и 40-е годы не работали, и поэтому не могут дать сколь-нибудь ясных и полных ответов на возникающие вопросы. Так чего вообще стоят ссылки на ученых, которые этими проблемами не занимались? Само собой, и я родом из СССР и понимаю мотивы Данилова. С одной стороны, ему нужно отмежеваться от конквиста, который ссылается на его собственные даниловские подсчёты потерь, ещё более страшные, чем у автора Жатвы скорби. Вот он утверждает, что конквист недооценил общее число неродившихся, зачислив их в жертвы, не доучёл, мол, что прирост населения в 20-х годах носил компенсаторный характер после потерь в Гражданскую войну, и механически перенёс этот же темп прироста на 30-е годы. Но ну а прирост после потерь голода и до самого тридцать девятого года разве не мог носить такой же компенсаторный характер? Раз уж такая компенсация и есть, установленный демографический закон, тем более что он подкреплён экономически отменой карточной системы, а юридически запретом на аборты и резким сокращением противозачаточных средств. Этот компенсаторный прирост как бы подсказал Данилову повод дать отпор зарубежному клеветнику. А с другой стороны, вот она появилась, желанная и долгожданная возможность под видом полемики с зарубежным автором публично назвать и число потерь из его книги, и число у тех, кто ему возражает. Вовсе до войны не 22 миллиона человек у нас погибло, как считают Конквист и его союзники, а всего-навсего 5 миллионов с хвостиком. И от голода погибло вовсе не 7 миллионов человек, а не более трех. Тактес, господа клеветники, нужно жить в России, лишенной памяти, где студенты... Я сам читал в записке, Ропко спрашивали электоров: "Неужели правда, что в ходе коллективизации погибли сотни тысяч людей?" Чтобы понять, какое впечатление на них приведут даже скромные цифры в 5 млн, признаваемые Даниловым и его западными союзниками. И всё-таки цена, которую за такую публикацию пришлось Данилову заплатить, непомерно недостаточно велика. В этом я уверен. Более всего другого России нуждаются в зубрах. В тех неизгибаемых честных людях, наподобие Солженицына, Сахарова, Лихачева и многих, к счастью, других, которые способны сделаться опорными точками в той системе нравственных координат, вокруг которой способны вновь объединиться и восстановиться общество. Данилов, в самые трудные годы готовивший о коллективизации хотя бы часть, но необычайно важную часть правды, Данилов, на книгах которого воспитывались поколения советских историков, мог бы и должен бы остаться одним из таких опорных столпов общества. Увы. И когда читаешь это позорное недостойное его таланта отмежевание от Конквиста, отмежевание лживость и алогичность которого бросаются в глаза с первого взгляда, понимаешь, как глубоки следы сталинизма в сегодняшней России и сколько ещё предстоит пройти, чтобы одолеть в ней эту заразу. Настоящие недостатки монографии Конквиста, помимо тех мелочей, о которых я упоминал раньше, проистекают, по моему мнению, из его личной высокой порядочности. Когда высокопорядочный человек сталкивается с такой бездной горя и страданий, какие увидел Конквист, изучая катастрофы российского крестьянства и украинского и других упомянутых им в книге народа, ему не хочется, по-человечески невозможным кажется заговорить о вине жертв. И он молчит, хотя, думается, многое знает. Например, Конквист принимает как данность правоту аграрных требований российских крестьян, поэтому он хоть и уклончиво одобряют захват ими помещащих имений в годы Гражданской войны. Но совершенно ясно, что именно в те годы были заложены духовные и юридические фундаменты их собственной катастрофы. С экономической точки зрения, крупные помещащие и кулатские хозяйства поставляли на рынок товарный хлеб. Уничтожив их, масса крестьянства сама должна была поставлять этот товарный хлеб городу, то есть сама превратила себя в объект реквизиций. С юридической же точки зрения – захватив чужую собственность без выкупа и без юридически законного оформления национализации, то есть революционным путем, без закона учредительного собрания, российское крестьянство ратифицировало на будущее конфискацию своей собственности. Лозунг «Грабь награбленная», который оно с таким упоением подхватило вслед за Лениным, в силу исторического возмездия, десять лет спустя обратился против него самого. А с духовной точки зрения крестьяне понимали, Что если они хотят владеть чужой собственностью и не выглядеть в свои глаза грабителями, эта собственность должна стать общегосударственной, общей, то есть как бы народной. Большевики победили белых потому это доказывает конквист, что они посягали только на выращенный хлеб, но не на самые основы порядка в деревнях, установленные мужиками. Как только большевики согласились отменить реквизиции, настало хорошее время по определению конквиста. Он, видимо, давно не перечитывал Архипелаг Гулак, иначе у него бы не вырвались бы эти слова от слабных 20-х. Но ведь и то характерно, вводяв шкуру своих любимых героев, он искренне выразил их мироощущение в 20-е годы, хотя было же сказано: не рой другому яму. Это хорошее время стало временем крестьянской контрреволюции, направленной против поистине революционных преобразований, необходимых для развития деревни, задуманных иначетых столыпиным. Колкас справедливо отметил, что в принципе и Ленин был согласен со Столыпиным, и с самого начала он не верил в будущее декрета о земле, и лишь хотел дать крестьянам время на своём пути убедиться, что этот их путь решения аграрного вопроса, путь общинного земледелия ошибочен. Может быть, этот величайший тактик революционных сдвигов был прав. Может, с великим трудом и натугой, восстановив сельское хозяйство по собственному разумению, крестьяне почувствовали Их путь не ведёт никуда, а вернуться назад к Столыпину после грабежей гражданской войны оказалось немыслимо. И тут-то их подстерегал Сталин и его команда, переводя их на другой путь, который якобы сулил величайшие блага всем и деревне тоже. Ведь если цитировать Шолохова, то надо цитировать всё. Его Давыдов не просто навязал казакам колхоз, но сумел так уговорить многих из них. А нынешний историк АПК Узьмин из группы российских патриотов признаёт что, может быть, общинный стиль жизни способствовал тому, что немалая часть мужиков приняла колхозный уклад. Когда другой историк и писатель, Дмитрий Балашов, сегодня отыскивает причины, как он выразился, сельскохозяйственной бодяги, то справедливо видит эти причины в существовании старинной общины. Но в верной и традиционной русско-идеологической схеме он сначала находит У.С. Веселовского, что в Московской Руси велось хуторное хозяйство – Потом у Маслова узнает, что общину ввели лишь при Петре Первом для облегчения сбора подушной подачи, и приводит нас к выводу, что, мол, это не народ, а опять-таки власть государства навязала народу общинное существование, тормозившее развитие села. Может быть и так, но в 1918-1920-х годах не власть, а именно масса крестьянства разрушила и уничтожила частную собственность на селе, помещичью и хуторскую, и возобновила общину, тем подготовив фундамент собственной гибели. И то социальное успокоение большинства народа, отмеченное конквистом, которая наступила после насильственной экспроприации крупных земельных помещичьих собственности, несло в себе зародыши будущей катастрофы всех российских землевладельцев. То же самое можно повторить о трагедии украинского народа, начиная с гетмана Хмельницкого и его атаманов, подвергших его страну под северную лавину и кончая украинской войной в 1918-1920 годах. этим жутким по жестокости и политической бессмысленности бунтом, который привёл к новой национальной трагедии, к потере государственности. Не стоит говорить о неизбежности этой трагедии перед лицом более сильного врага, как это делает Конквист, и Финляндия, и Польша, и даже маленькая Эстония перед лицом того же самого врага сумели сохранить независимость, а вот украинцы свою свободу проиграли. Легко объяснить себе до России и Украины XX века марксизмом или ленинизмом. Нет сомнения, что в самой значительной степени эти трагедии были санкционированы, а иногда и вызваны этой идеологией. Но будем справедливы. Из бесчисленного множества марксистских положений в десятках томов можно было набрать каждому всё, что душа хотела. И почему-то в России не выбрали марксистское положение об онтологической враждебности любой цензуры развитию общества. Дебаты о свободе печати. Или забыли упомянутое конквистом положение Энгельса о допустимости для пролетариата насильственной социализации крестьян, что имеет прямое отношение к теме этой книги, или о невозможности победы социализма, то есть без государственного или полугосударственного строя в одной стране сапог топтается по ноге. Я вовсе не хочу злопыхательски обвинить в чём-то русский народ, почти все народы этой страны, включая мой собственный, и в очень активной степени участвовали в выработке той системы ценностей, согласно которой воля народа была всегда права, а народ, например, требовал отмены частной собственности на землю, что господствующий класс всегда виновен, что государство должно быть сильным и навязывать свою верную, истинную волю другим народам, и тому подобное. Марксизм лишь лёг на поверхность этой системы и санкционировал выводы, которые без него возможны и не были бы сделаны, а может быть и были бы. Обошёлся же вы рано хамеени без марксизма. хватило ислама. Важнейшая задача сегодняшних российских мыслителей, как представляется издалека, пересмотреть многие исходные ценности не только Марксова, но и традиционных российских мировоззрений, приведших народ к катастрофе. Потому что нет, не существует отрицательных черт характера у того или иного народа, а существует лишь дурное их использование, дурное, ложное направление, которого следует избежать, отыскав для народа новые и подходящие ему пути». такой поиск уже начался в сегодняшней России, и в этом смысле в ней уже есть мыслители, более глубоко захватывающие философскую глубину проблемы, чем у конквисты. Я имею в виду прежде всего Клямкина, автора замечательной статьи Какая дорога ведёт к храму? Статьи, пока ещё не понятой большинством современников, но положившей начало важнейшей дискуссии о прошлом и будущем российских народов. Для того, чтобы здраво судить об этих важнейших национальных проблемах, российским мыслителям требуется основа честная историческая фактология. Историки, дайте нам статистику, дайте цифры, чтобы разогнать туман, который существует. Призвал на Всесоюзном совещании историков и литераторов писатель Дмитрий Балашов. Что ж, под вот пред вами Дмитрий книга, в которой мужественный и нравственный исследователь собрал доступные в свободном мире цифры и факты, которых вы просите. Это все, что мы здесь можем сделать. Остальное зависит от вас. К по подсчетам советского литературоведа Кожаного, опирающегося на исследования демографа Урланица, общие потери населения СССР в 1932-1933 годах оказались значительно выше данных Конквиста, исчислявшего их по минимуму. Смотреть Кожанов «Правда и истина» в журнал «Наш современник», номер 3, 1988 год, Страницы 160-175. Ям Хейфиц.